Глава пятая. До Кремля Ворчаков решил прогуляться пешком. Лето в этом году и вправду выдалось необыкновенно жарким, но светлый форменный френч с лазуревыми петлицами госбезопасности почему-то вовсе не тяготил. А легкие платья неспешно прогуливающихся москвичек, с вошедшими не так давно в моду открытыми плечами, как у сарафанов, так радовали глаз, что он взглянув на часы, Решил не торопиться и не спеша перекурить на лавочке у Василия Блаженного. Посидеть, подумать, осмотреться. Посмотреть было на что, даже помимо голоногих и голоплечих барышень, которым холостой красавец Ворчаков был, разумеется, неравнодушен. Оттого так долго и не женился. Не понимал, как можно променять такое прекрасное разнообразие на одну, пусть даже самую дорогую и обожаемую. К тому же здравый смысл и наблюдательность профессионального юриста подсказывали, что любое нежное создание с течением времени рискует превратиться в совершеннейшую корову, а разводов ни церковь, ни почему-то канцлер не одобряли. А барышни, между тем, даже не смотрели сейчас в сторону молодого красавца-жандарма. В древнюю брусчатку Красной площади вбивал твердый шаг «Репетирующий скорый парадный проход. Первый гвардейский ясский полк. Черномундирники. Краса и гордость русской имперской армии. Элита элит». Ворчаков невольно поморщился. «Это прошлое», напомнил он себе. «Прекрасное, благородное прошлое. Прошлое, презирающее тех, кто кланялся пулем. Прошлое, готовое скорее умереть, чем победить. Добровольчество, добрая воля к смерти». В Новой России подобная прыщавая романтика должна быть безжалостно уничтожена. Новая империя должна красиво умирать, а побеждать красиво умирают пусть другие, ее враги. Генеральный директор 4 главного управления не любил декадентское мужество Гумилева, не манерность бежавшей от него в Париж прежней супруги Горенко, Не тем более истеричность, стремительно входящей в моду шизофренички Цветаевой. Белый стан, белый стон. Или как там? Фу. Хорошо еще поют, сволочи, правильно. То, что нужно. Из тайги, тайги дремучей, от амура, от реки, Молчаливой грозной тучей шли на бой сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга, Бури грозные Байкала и сибирские снега. Мда, так вот и проходит мирская слава. Вовремя перебежавший под крыло Валентина Петровича генерал-майор Туркул сейчас командует в Туркестане и имеет вполне реальные виды на генеральный штаб. А сам старик, настоящий герой тех страшных лет, стал безымянным объектом номер четыре, точнее врагом империи номер четыре, сразу после Троцкого, Ленина и Якова блюмкина и содержится под негласным домашним арестом, без жены, без детей, в обществе трех подавших вместе с ним в отставку преданных офицеров, ну и многочисленных бирьевских соглядатаев. Что ж, такова жизнь. Туркул тоже наверняка приедет на празднование победы. Будет забавно понаблюдать встречу старых боевых товарищей. И усталости не зная... «Бьются ночь и бьются день, только серая папаха, лихо сбитый на бекрень». Ворчаков вздохнул, отщелкнул гильзу докуренной папиросы в точно стоящую неподалеку урну, одернул френч и решительным шагом направился к Боровицким воротам, где предъявил пропуск вездеход с фотографической карточкой владельца и уверенно проследовал в Большой Кремлевский дворец на совещание». А песня все звучала и звучала. «Знай, Сибирь, в лихие годы, в память славной старины, Честь великого народа отстоят твои сыны. Русь свободная воскреснет, нашей верою горя, И услышат эту песню стены древнего Кремля».